опталим боговидный, коль живище мальчик мой милый, прежнее время в груди мой дух укреплялся надеждой, что на Троянской земле я один лишь погибну, далеко от многоконного Аргоса. Ты ж возвратишься в Автию. Ты мне из Скироса сына надеялся, я в быстроходном судне домой привезешь, и все ему дома покажешь, наше владение рабов, и с высокой кровлей дом наш. Сам же отец мой, Пелей, я думаю, или уж умер, или едва лишь живой, угнетаемый старостью грозной, век свой проводит в глубокой печали и ждет одного лишь горестной вести, когда о погибели сына услышит». Так говорила, нарыдая, старейшины рядом вздыхали, каждый о том, вспоминая, что дома в чертогах оставил, видя их в горе таком, почувствовал жалость, к он. Быстро Афине-Палладе слова он крылатые молвил. «Дочь моя!» Ты ведь совсем отступилась от храброго мужа, или тебя Ахиллес уж больше теперь не заботит? Вот он, видишь, сидит впереди кораблей пряморогих. Горько печалясь милом товарищи. Все остальные сели обедать. Один Ахиллес не касается пищи. Но подойди, и нектар с приятной амвросией капнем в грудь пелеего сына. Чтоб голод к нему не явился. То, что сказала она Фине, Давно и самой ей желалось. С соклом схожей быстро летающим, звонкоголосым, Ринулась с неба она сквозь эфир. Между тем у жахейцева Ружица по стану спешили. Полада Афина каплями нектар влилась он в Россию в грудах и леса, чтобы мучительный голод в колени ему не спустился. И воротилась самого во дворец крепко Кранида мощного. Хлынули прочь от судов быстроходные хохейцы. как без счета несется холодными хлопьями с неба снег, угоняемый вдаль проясняющим небо Бореем, Также без счета из быстрых судов носили охейцы в выпуклых бляхах щиты и шлемы, игравшие блеском. Крепкопластинные брони и ясенний пик медножальных. Блеск поднимался до неба. Вокруг от сияния меди вся смеялась земля, и топот стоял от идущих воинов. Там посреди нерядово хилес облачался. Зубы его скрижетали. Как огненный отблеск пожара, ярко горели глаза, а в сердце спускалось все глубже невыносимое горе. Гневясь на троянцев, надел он божий дар, над которым Гефест утомился, работая. Прежде всего, по прекрасной поноже на каждую голень он наложил, прикрепляя поножу серебряной пряжкой. Следом за этими грудь защитил себе панцирем крепким. Бросил на плечи свой меч с рукояткой серебряно-гвоздной, с медным клинком. А потом огромнейший щит некрушимый взял. Далеко от него, как от месяца, свет разливался так же, как если на море мелькнет перед пловцами блестящий свет от костра, что горит в одинокой пастушей стоянке где-то высоко в горах, а пловцов против воли уносят ветры прочь от друзей по волнам многорыбного моря. Так от щита и леса прекрасного дивной работы свет достигал до эфира. На голову шлем он тяжелый, Взявший надел, и сиял, подобно звезде лучезарный, шлем этот с гривой густой. Развивались вокруг золотые волосы в гребне его, укрепленные густо гефестом. Вооружившись, испытывать стал Хилез богоравный, впоруль доспехи ему. Были доспехи, как крылья на воздух они поднимали. Вынул потом из путля отцовскую пику. Тяжел был крепкий, огромный тот ясень. Никто, между прочим, хоккейцем им не мог потрясать. Лишь один ахиллес потрясал им. Ясенем тем пелеонским, который с вершин пелеона дал, был в подарок пелею хероном, на гибель героям. Автомидонт в это время и алким коней запрягали. Их ремни надели грудные, прекрасные видом. После того их взнуздали, а вожи назад натянули, к кузову их прикрепив. Тогда захвативший блестящий бич, по руке ему бывший, поспешно вскочил в колесницу Автомедонт, а за ним Ахиллес, облачившийся к бою,